После этого он был вынужден терпеливо ждать еще несколько часов, несмотря на предполагаемый благожелательный интерес шерифа, прежде чем к нему пустили брата Эдварда, принесшего смену одежды. Тюремный служитель, проявивший заботливость, принес ему утренние газеты, которые он просмотрел равнодушно, не считая финансовых новостей. Во второй половине дня пришел стэджер, сообщивший, что занимался переносом других своих дел на более поздний срок,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 а несколько презрительных замечаний, которыми обменялись Оуэн и Кэллом за обедом, переполнили чашу ее терпения. Прочитав письмо Каупервуда у Кэллиганов, она не стала предпринимать никаких действий, пока утром 10 числа не прочитала в газете, что апелляция Каупервуда была удовлетворена, и он снова, по крайней мере на некоторое время, может стать свободным человеком.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 Поэтому он не попытался отговаривать ее. Она взяла свои драгоценности, нижнее белье, пару платьев, а также несколько других вещей и упаковала их в свой самый вместительный саквояж. Потом дошла очередь до обуви и чулок, и как она ни старалась, поняла, что не может забрать все, что ей хотелось. Эти вещи она вывязала отдельно в довольно непрезентабельный на вид узел. Пошарив в маленьком комоде, где хранились ее деньги и драгоценности, она нашла 350 долларов и положила их в сумочку. Эйлин понимала, что это немного, но не сомневалась, что Каупервуд поможет ей. Если он не сможет выделить деньги на ее содержание, ее отец не смирится, то ей придется найти себе какое-то занятие. Она не подозревала о жестокости мира к людям, не имевшим практического опыта и достаточных средств, и вообще ничего не знала о горьких превратностях жизни. 10 января она ждала, тихонько напивая под нос, пока не услышала, как отец спускается к обеду. Она перегнулась через верхние перила и убедилась, что Оуэн, Кэллом, Нора и мать уже сидят за столом, а горничная Кэтти нигде не видно. Тогда она проскользнула в отцовский кабинет,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 Фонари уже горели в темноте и дул холодный ветер. Она быстро дошла до перекрестка в 50 футах от дома и повернула на юг, шагая довольно раздраженно, так как это новое ощущение казалось ей унизительным и совершенно не похожим на то, что приходилось ей испытывать раньше. Завернув за угол, она опустила тяжелый саквояж, чтобы немного передохнуть.